Глава 63 Джен Пали была удивлена и польщена, когда позвонила Менли и стала расспрашивать ее о старых домах с легендами. «Я имею в виду хорошие образцы ранней застройки и истории о необъяснимом, о призраках», — пояснила она. Джен охотно согласилась стать гидом. Она немедленно составила список мест, куда повезет Мэнли. Они обязательно посетят старый дом Диллингема в Брустере. Это второй старейший дом на Кейпе. Почти все, кто когда-либо жил в нем, утверждали, что видели женщину на пороге одной из спален. Другое место — это гостиница в Деннисе. Владельцы даже придумали имя буйному привидению, постоянно наводящему беспорядок на кухне. Его назвали Лилиан. Они могут навестить Сару Найн, подругу, о которой она рассказывала Менли на вечеринке у Элейн. Сара была уверена, что делит дом с леди, для которой он был выстроен в 1720 году. А как насчет морского домика в Гарвиче, где теперь на первом этаже мебельный магазин? Владельцы утверждают, что у них живет привидение, и убеждены, что это 16-летняя девушка, умершая в этом доме в XIX веке. Джен сделала несколько звонков, договорилась о встречах и перезвонила Менли. «Все улажно». Я заеду за вами в десять часов. Прекрасно. Джен, вы знаете что-нибудь о старинной кукле, которая была у Фоби Спрэгью? Генри сказала дому, что она настаивает на ее принадлежности Ремембе Хаусу. — О, она нашла ее! — воскликнула Джен. — Я так рада! Том нашел ее за стрехой на чердаке. Бог знает, сколько она там пролежала. Фобби хотела показать ее специалистам. Она предполагала, что эта кукла могла принадлежать Мэгги Табель. Я тогда не понимала, что у Фоби начинаются неприятности с памятью. Она положила ее куда-то, а потом не смогла найти. Почему она решила, что эта кукла... Мегитабель фоби рассказывала, что читала в мемуарах, как после отъезда мужа с ребенком Мегитабель видели на вдовьей дорожке с куклой в руках.